Глава третья. Утром самое тяжелое было встать в такую рань. Я по жизни сова, привык полуночничать. Учеба, особенно первые уроки и пары, всегда были для меня тартаром. К тому же, предоставленный самому себе в это пасмурное зимнее время, я вообще перепутал день с ночью. Хорошо, что вечером догадался поставить будильник на семь. Успел принять душ и выпить кофе, что привело меня в некое подобие рабочего состояния. Спустившись по уже знакомому мне маршруту, на секунду застываю у двустворчатых дверей, ведущих в зал будущего ресторана. Уняв неожиданный мандраж в коленках, толкаю створки. Доброго утра, распахнув двери, произношу я и застываю в приветственном полупоклоне. А вот и новенький, заходи, приветственно машет рукой Тендас, подзывая меня. Рядом с ним, с другой стороны барной стойки, на высоком стуле сидит незнакомая мне женщина. Из-за игры теней мне сложно оценить ее точный возраст, первое впечатление немного за 30. Прямые черные волосы до плеч, такая же характерная форма скул, выдают в ней примесь японской крови. Не блещущая красотой, но очень располагающая, можно даже сказать, миловидное лицо и легкая улыбка, которой хочется улыбнуться в ответ. Одета она в бежевую блузку, светло-синие джинсы, а сверху накинут ярко-зеленый передник с рисунком улыбающегося смайлика. Илья представляю тебе нашего нового работника, этого неказистого паренька, которого из-за постоянной сутулости и худобы можно принять ненароком за вешалку. Зовут Утис. Он компьютерный игрок и почти ничего не умеет, кроме как стрелять из своей нарисованной винтовки. И, видимо, хорошо стреляет киберспортсмен и зачем я вчера ему сказал что состою в киберспортивной команде по баа чтобы теперь услышать это представление но я нашел ему применение он у нас будет мастером на все руки в основном в его обязанности входит консультация посетителей и работников по новой технике но если тебе нужно будет выкинуть мусор то не стесняйся его запрягать мне хочется возразить однако понимаю что нечем В трудовом договоре написано, что я вообще нанят как разнорабочий. Утис, перед тобой звезда нашего заведения, шеф Илея. Роль конференции не идет Дасу, он явно переигрывает. В отсутствии меня она твой начальник. Не смотри на ее добрую улыбку и тонкие пальчики. Ее половника боятся все на районе. Считай, что я тебя предупредил, и потом не плачь по углам, если умудришься ее рассердить». «Рад быть представленным, госпожа Илея. несмотря на эту тираду шефа, она все равно мне не кажется страшной, и я кланяюсь вполне искренне. Илея, мне кажется куда более понятной, открытой и доброй, нежели Тендас. Разрешите мне вас не бояться. Утис, и еще и стреляет, хорошо стреляет». От того, как она произнесла мое имя, по спине побежали мурашки нехорошего предчувствия, Илия развернулась к Дасу и пристально уставилась на него. Тэн, ты доиграешься? Не, -э -э -э -э", тут же замахал руками домовладелец. Чистая случайность, никаких задних мыслей. И я запомнила, эти слова были произнесены таким тоном, будто она ставит печать на документе, подписанном кровью. А можно узнать, вы о чем? Происходящее мне совсем перестает нравиться, что не так с моим именем-то. «Нет», — совершенно синхронно слышу ответ на два голоса. То, как они это произнесли, отбивает у меня всякую охоту продолжать расспросы. «Подобрал игрушки», будто не было только что этой непонятной сцены, произносит «дас» и, увидев подтверждающий кивок, тащит меня за ближайший стол. «Давай показывай, на чем остановился». «Гольф от одного до шести участников». Если настрою сетевые плагины, то возможны командные матчи между посетителями за разными столиками. Кости, как обычные, так и покер-вариант. Кости? Отлично! И тут же поясняет свой выкрик. У местных они очень популярны. Нарды? Поднятый большой палец вверх. Монополия? Возражений не последовало. Свинтус? Это что? Кубики плюс карты. Забавная игра, изначально детская, но затягивает и веселит. Простая и легкая в освоении. В компании от трех посетителей больше пойдет на ура. Пусть будет раз простая. Так мы прошлись по всему составленному мной списку. Все это время меня не покидало ощущение, что Дас забалтывает меня, отвлекая внимание от недавнего диалога. Вот кредитка. В завершении отчета мой новый босс протягивает платежные средства. Я скачал на флешку взломанные версии. Останавливаю его руку и даже немного горжусь проявленной мной смекалкой. Как оказалось, горжусь зря. Один совет, положив кредитку передо мной, произносит Тендас. Если когда-нибудь решишься открыть свое дело, не экономь на мелких шутках с законом. Заметив мой недоуменный взгляд, в котором читалось, оборудование на сотни тысяч краденого это нормально, а 20 франков не заплатить это не ни, пояснил. «Дело в уровне риска и прибыли. Погореть на жадности из-за пятидесяти франков, вложив десятки тысяч, поступок – крахоборы идиота. Так что все игры оплати, мне не нужны лишние проверки». «Понял», – прошептал я, пряча флешку с глаз долой. Поставить такое количество игр на все столы было задачей нетрудной, но муторной и требующей изрядного времени. К тому же, несмотря на то, что железо всех столов было идентично, случались и казусы. Непонятно, по какой причине на третьем столике отказались запускаться сразу две игры, гольф и монополия. Помог только сброс системы к заводским настройкам. Пришлось на обоих столах заново заливать инструментальную оболочку, меню и прочие программы, идентичные установленным на других столах. Из-за этой мелочи убил почти полтора часа рабочего времени. Позавтракай, ты даже чаю еще не попил. Стоило мне потянуться, как рядом совершенно бесшумно оказалась Ильея. Отточенным плавным движением она положила передо мной макису, бамбуковая циновка на стол, а на нее глубокую миску с супом мисо. Я не любитель японской кухни, но пахло от тарелки очень аппетитно. К тому же шеф положила рядом ложку, а не палочки, поставила небольшую корзиночку с тремя кусочками ржаного хлеба и небольшую соусницу с белым соусом. Проглотив уже почти половину тарелки, понял, что что-то не так. Вкус супа не соответствовал его внешнему виду. Внешне это был типичный мисо, в котором основными ингредиентами являются в данном случае водоросли и древесные грибы. А на вкус На вкус это был классический славянский грибной суп со щевелем. Шевель был приготовлен так, чтобы внешне напоминать водоросли, для чего крупные лисички были порезаны вдоль, и их легко можно было принять за шиитаки. Соусом же к данному супу оказалась свежая сметана, приправленная мелко рубленым укропом. Я даже не заметил, как ложка застучала по дну. Впервые за много месяцев закончил есть с огромным сожалением, а не просто набил желудок, и ладно. Госпожа Илья, отнеся посуду к мойке, я подошел к шефу. Большое спасибо, было вкусно. Искренним поклоном выражаю свою благодарность. Очень вкусно. Да-да-да, она просто кивнула на мои слова, будто они ничего не значат, и даже не отвлеклась от протирки плиты. Кстати, посудомойка у нас выйдет на работу только завтра, так что... Ее намек более чем понятен. Вернувшись к мойке, перемыл за собой посуду и поставил все в сушку. Пока занимался этим, думал о том, что первое впечатление о Иллея у меня было, видимо, ошибочным. Какая-то она слишком холодная и погруженная в себя. И вообще все они странные. И она, и Дас, да и ресторан этот. До конца рабочего дня я выполнял множество мелких поручений нового босса. Принеси-подай, вытри-подкрути. Забегался так, что поднявшись к себе, вместо того, чтобы сразу сесть за игру, принял душ и вырубился на полтора часа. Проснулся разбитым, как кусок мяса, который как минимум полчаса отбивала Илья. Обычно дневной послеобеденный сон на часик-другой меня бодрит, но сегодня явно не тот случай. Подобно крабу, сбежавшему из уже начавшей закипать суповой кастрюли, едва слез с тахты и дотянулся до кофеварки, включив ее. За два месяца на больничном что-то я совсем запустил себя. Проработал всего пять часов, из них половину сидя, и уже выжатый как лимон в чае. Надо хотя бы минимальную зарядку делать. Впрочем, я прекрасно осознавал, мысль-то хорошая, но сколько раз уже прокручивал ее в голове за свою жизнь. Много. А делал эту самую зарядку хотя бы больше трех дней? Нет. Не умею я себе врать, другим, пожалуйста, но себе... Никогда не получалось. С последним глотком горячего кофе бодрость так и не вернулась, зато пришло желание скатать пару поединков на арене. Просто поиграть без цели и смысла, покуражиться, ограничив себя, к примеру, в выборе вооружения одной пумой. От этих мыслей сам не заметил, как уже сидел в кресле, а правая ладонь легла на мышь. Пришлось себя пересиливать и вместо так манящей иконки БАА запускать тренировочный симулятор. Я ее уже ненавижу, эту программу, но 4 часа в день должен на нее выделять по-любому. Если, конечно, хочу получить хотя бы призрачный шанс вернуться в университетскую команду. А я хочу, очень хочу, больше всего. Сжав губы в тонкую полосу, загружаю первое упражнение. Симулятор написан на движке БАА, чтобы у тех, кто на нем тренируется, не сбивался настрой. Первое упражнение. Ваш персонаж не может двигаться с места, доступно только вращение и прицеливание. В руках стандартная винтовка с перезарядкой в одну секунду. Вы стоите в середине совершенно ровной местности на небольшом постаменте. Ваша задача уничтожить всех врагов, которые волнами накатывают на вас из-за края карты. Враги не вооружены и просто идут к вам, как какие-нибудь зомби из низкобюджетного ужастика, а запас вашей винтовки безграничен. В чем же сложность? В том, что в каждой волне этих псевдозомби все больше, а идут они все быстрее. Убить их просто, выстрел в голову и манекен тает. Но вот в корпус надо попасть уже как минимум два раза. Элементарно. Вопрос только в том, сколько волн ты выдержишь до того, как хотя бы один из компьютерных болванчиков коснется тебя. Математический предел 47 волн, больше невозможно даже теоретически. Ведь в головы следует попадать как можно чаще. В команде университета лучшим в этом упражнении был наш капитан Йол Шат. Его рекорд 41 волна. Мое личное достижение 40. Но это было до травмы. Сейчас я загибаюсь на 35-й, или если все пойдет очень хорошо, то на 36-й. Это еще более-менее приемлемо, чтобы претендовать на тяжа, но слишком слабо, чтобы играть за снайпера. Первый блок тренинга — четыре раза повторить это упражнение. Выполнив его, вынужден констатировать, что и правда устал. Лучшим результатом на сегодня была 33-я толпа манекенов. Глядя на этот результат, первым желанием было выключить эту пытку к Кроносу. Но мне видеть столь разочаровывающие итоги своих усилий далеко не впервой. Тяжело вздохнув, загрузил второе задание. Злой на себя, а точнее на плохие результаты, раз за разом проходил полный тренировочный цикл. Результат этого рвения был один. Спать я лег далеко за полночь. Разбудил меня громкий стук в дверь. Вначале даже не понял, что это за звук и откуда он исходит. Часы на мобильном показывали ровно пять утра, до восхода еще как минимум два с половиной часа. Может пожар? Но тогда была бы сигнализация. «Соседи, любящих выпить и ночные посиделки до утра с привычкой заходить в гости, вроде у меня не было». Протирая глаза и широко зевая, поднялся с кровати и сделал два шага. Из-за малых размеров квартирки этого было достаточно, чтобы заглянуть в глазок. В тусклом коридорном освещении едва узнал Даса. Даже его колоритная внешность через мутный глазок скорее угадывалась, нежели твердо опознавалась. С языка многое хотело сорваться, и все слова этого великого множества, за исключением междометий и предлогов, были сплошь нецензурного характера. Прежде чем повернуть ручку, сделал глубокий вдох, переждал еще одну череду постукиваний и только затем распахнул дверь. «Доброй ночи, господин Дас! с улыбкой во все лицо приветствую своего шефа. «Какая тебе ночь?» Надо отдать должное, его взгляд как бы говорящий «все работают уже», а он тут один спать изволит, едва не стер улыбку с моего лица. 5 утра, бери!» — он сует мне в руки легкую тканевую сумку. «В ней деньги и список. Он явно ждет моих вопросов. Тем временем мысли в моей голове проносятся натуральным галопом. Какого Кроноса? Я на такое вроде как не соглашался. Или соглашался?» В контракте не прописано ни время начала работы, ни время ее завершения. Там указано только общее количество рабочих часов в сутки. То есть тут я скорее сам не доглядел. То есть возмущаться, негодовать или в чем-то обвинять нового босса я не мог, только выставил бы себя дураком. И дело даже не в этом выставить себя, а в том, что я сам все подписывал, сам не обратил внимания на этот пункт в контракте, а значит злиться могу только на себя. Кстати, в договоре не предусмотрено никаких штрафных санкций за его досрочное расторжение. То есть я могу сейчас захлопнуть дверь перед его носом и лечь спать. Потеряю, конечно, работу, но и до этого момента она не была такой уж привлекательной, особенно в части зарплаты. С другой стороны, подписывая бумаги, я делал выбор и пусть что-то не усмотрел, а точнее не додумал, но выбор сделал сам осознанно. Мне никто ничего не навязывал. Даже уговорами тот диалог с Дасом назвать сложно, не было и принуждения. Отец всегда учил, если что-то выбрал, то делай. Не нравится выбор? Избегай его, уклонись, но если все же он состоялся, то будь мужиком и делай, а не ной и не увиливай. Не то чтобы отец был в моей жизни таким уж большим авторитетом, я к нему отношусь с уважением, но без излишнего пиетета». И тем не менее, именно это его наставление почему-то я пытаюсь всегда выполнять. Именно из-за него я стараюсь не давать обещаний, даже если они касаются обычных бытовых мелочей. В школе это было легко. «Будешь сегодня вечером?» На такой вопрос мой ответ был в лучшем случае «постараюсь», а не твердое «буду». Во взрослой жизни, увы, подобные неопределенности размытые формулировки доступны все реже и реже. Если оценивать ситуацию с формальной точки зрения, то тендас в своем праве меня так будить и куда-то, судя по всему, посылать. Но вот будет ли нормальный человек пользоваться таким правом? И вообще, каков этический элемент применения этого права в 5 утра к тому же без предупреждения? Мне определенно не нравится сложившаяся ситуация. Совершенно точно не по нраву просыпаться от стука в дверь в 5 утра да еще и работать в такую рань но больше всего бесит, что меня никто не предупредил. Вот что да стоило сказать вчера, утром разбужу рано есть работа. Невелик труд-то рот открыть и просто предупредить. Тем не менее, несмотря на простоту действия, он это сделать не потрудился. Моя рука потянулась к дверной ручке. Да, эта работа не настолько мне нужна, чтобы держаться за нее во что бы то ни стало, но вместо того, чтобы захлопнуть дверь, я открыл ее шире. «Сейчас оденусь, вы проходите, не стесняйтесь, что в коридоре стоять». Эти вежливые слова были мной произнесены с настолько открытой и широкой улыбкой, что принять их за проявление вежливости и почтительности мог только очень ненаблюдательный человек. К тому же в квартирке негде было присесть, разве что в компьютерное кресло, но проход к нему преграждал диванчик. «Я сам все подписывал, это мой выбор и мой камень, мне его и катить». Впрочем, я еще припомню такие штучки ДАСу, и когда представится возможность, не примену отыграться. Сейчас не время для сцены скандалов, не потому что кто-то обо мне нелестно подумает. Данный вопрос скорее лежит в плоскости самоуважения. Видимо, не такой реакции ждало от меня начальство, так как ДАС вместо того, чтобы войти, так и замер, стоя на пороге. Кажется, у меня получилось заставить его хотя бы мимолетно испытать некоторое неудобства Мелочь, конечно, но все равно эта незначительная деталь легла весомым грузом на чашу весов моего спокойствия. «Мне же куда-то идти надо?» — натягивая носки, тоном радостного энтузиаста-трудоголика спрашиваю у начальства. «Только не пойму куда, магазины не работают, даже рынки еще не открыты». Завязывая кроссовки, краем глаза наблюдаю за реакцией домовладельца. «Кажется, я в чем-то ошибся. Моя интонация и выбранная манера поведения в начале явно ошарашили начальника. Но после второй части моей фразы он все же пришел в себя. Рыбный рынок верхнего города начинает работу в 6. Если выйдешь сейчас, то как раз успеешь к его открытию». «Морской рынок, что ли? Это же другая часть города» а транспорт начинает ходить в 5.30, к тому же прямых маршрутов туда нет. Ты говорил, что у тебя отец рыбак, надеюсь, мои предположения, построенные на этом факте, оправдаются, и в морепродуктах ты разбираешься. Наблюдая, как я путаюсь в рукавах ветровки, Дас говорит немного раздраженным тоном. Разбираюсь. И правда разбираюсь, тут он угадал, но вот именно угадал, потому как отец у меня ходит за много тысяч морских миль от Авалона, Он любит север, а там море приносит совсем иные дары. Умею выбирать по иной причине. Единственное, что я делал для сестер полезного, так это ходил на рынок и торговался, тем самым довольно прилично экономить семейный бюджет. А без знания предмета торговаться прилично не получится. Любой хороший торговец за пару фраз поймет, разбирается ли покупатель в его товаре или сопли раздувает на пустом месте. В сумке список того, что нужно. Подбери лучшее и самое свежее, на что хватит по деньгам. Сделаю. Я как раз уже оделся по погоде. Секунду. Протянув мне сумку, он достал свой смарт и, проделав на нем несколько операций, сказал. «Скинул тебе пешеходный маршрут». «Эм, простите, шеф, но вы мне оплатите новый телефон?» – не удержался я. «Ты о чем?» «Я пойду со смартфоном на перевес в нашем районе и в соседних кварталах ночью». «И?» Он явно не понимал, к чему я клоню. «Он что, живет в выдуманном мире и не видит, кто его окружает?» «Я быстро бегаю, босс, но ночью в незнакомом месте это чревато переломами. Так что я предпочел бы пройти тихо и незаметно, а не светить смартфоном». «Ты вообще-то проснулся? Что ты мелешь?» Судя по всему, он искренне пытается понять, о чем я говорю, но ему это не удается. У него даже челка задергалась, почти открыв глаза. Тут на каждом шагу гопники, шеф. А я не спортсмен и не местный авторитет, чтобы спокойно разгуливать в ночи, ориентируясь по схеме на тачекране». А, -а, «А, неужели ему и правда не приходила столь простая мысль?» «Хм, проблема?» «Кронос, он реально спрашивает, проблема ли это?» «Он же меня видит. Он что, ослеп или считает, будто меня осенило ликом Геракла?» «Когда последний раз он вообще выходил на улицу-то?» или у него такое желание вообще не возникает. А хотя... Его одежда сразу говорит любому, что многого с ее обладателя не взять. А ширина плеч, походка, осанка и манера поведения намекают на то, что драться да сумеет, и, подозреваю, любит это занятие. Так что для него, может быть, и правда не существует гопников в округе, потому как те обходят его стороной. Проблема. Выдержав его взгляд, отвечаю спокойно. Я не силач и не идиот, который не умеет бояться. Искать неприятности на пустом месте только лишь бы кто-то обо мне не подумал не так это к другим людям. Также могут отобрать ваши деньги, и я не смогу ничего купить. Обращаю ваше внимание, босс, подобное будет чистейшим форс-мажором, за который я отказываюсь нести ответственность. Лучше дождаться рассвета и начала работы городского транспорта, ну или вызвать для меня такси в это время сюда не поедут вот это он понимает ночью сюда не каждое такси решится взять заказ а меня послать пешком через трущобы это для него в норме как обе эти мысли у него в голове сосуществуют одновременно после рассвета нет мне требуется все самое свежее ненадолго задумавшись он вдруг расплывается в победной улыбке ступай за мной в подсобку После этих слов Дас уже в привычной ему манере взял меня под локоть и потащил вниз, только в этот раз не в зал, а в производственное помещение. Там, порывшись в бумажных коробках, нашел какой-то помятый кусок ткани зеленого цвета. на день Многие почувствовали бы себя идиотами, когда им предложили бы надеть поверх свитера и ветровки еще и обычный кухонный передник дурацкого ярко-зеленого цвета, да еще с изображением огромного смайлика но я надел его совершенно спокойно. Если начало этого утра заставило меня злиться, то сейчас основным моим чувством было любопытство, что он задумал». «Да», оглядев меня в передний, Кидас нахмурился. «Выглядишь не очень». «Да, надо провести, как его, этот...» «Ребрендинг», тяжело вздохнув, он договорил. «У меня тут кое-какие завязки и договоренности с местными, пока на тебе этот фартук с эмблемой ресторана, шпана и молодежные банды тебя не тронут. А вот это хорошая новость. Разумеется, с наркошами и утырками не договоришься, но это, надеюсь, не проблема». Его взгляд как бы говорил, «С этим никчемным сбродом-то, надеюсь, у тебя хватит, селенок, справиться». «Не проблема, не знаю, о чем подумал он, удовлетворенно кивнув на эти слова». Я же вложил в них тот смысл, что от этого контингента спокойно могу убежать. Ну вот и хорошо. Сказав это, Дас принялся расставлять упавшие во время его поиска в коробке. Ему потребовалась примерно минута, после которой он оглянулся и, увидев меня рядом, неожиданно рявкнул. «Ты еще здесь?» Едва сдержавшись, чтобы не засмеяться в голос, я закрыл дверь и вышел на улицу. Не понимаю себя сейчас, но мне действительно было весело. Меня перестал бесить и пугать этот странный человек с челкой, закрывающей половину лица, и с жутковатой манерой двигаться. На улице было темно, как бывает только в неблагополучных городских районах зимними ночами. Фонари, горящие через одного, возвышающиеся над узкими улицами, многоэтажные дома с неосвещенными окнами и тенями подворотен, навевали воспоминания о множестве различных фильмов ужасов или триллеров о каких-нибудь маньяках. Умом понимаю, даже этот квартал самого бедного района Новой Женевы нельзя назвать трущобами и фавелами. Здесь нет повсеместно побитых окон и валяющихся то тут, то там на мостовых пьяных или обдолбанных тел. Подобное иногда встречается, но скорее является исключением. Проституток в ярком макияже, зазывающих своих клиентов в любое время суток, тут тоже не встретишь. У нас здесь даже чисто, потому как муниципальные службы работают на совесть. Да и вообще, большинство местного населения простые работяги, а не бандиты, наркоторговцы или распоясавшиеся от собственной исключительности и всеобъемлющего пофигизма, потомственные и безработные. И тем не менее, зайти в район старого речного порта после наступления темноты для любого человека со стороны будет не самым лучшим и безопасным решением в его жизни. Я-то рискнул здесь поселиться только потому, что был знаком с аналогичным районом в родном Китиже. да и то не полностью осознавал размер проблемы. Дело тут в молодежи. Раньше каждый подросток в местной семье знал, что он будет работать там же, где работали его отец и дед в порту. Сейчас же, если опытные работники еще могли трудоустроиться хоть где-нибудь, то безработица среди молодежи 25 лет составляет 75%. Вырваться из этого омута можно было только получив образование, но на него нужны деньги, или через спорт, что доступно единицам. Но деньги-то нужны всем. Вот и идут большинство тех, кто не может отсюда выплыть, по самому легкому пути сбиваясь в стаи, молодежные банды. До морского рынка отсюда ровно 4 километра 800 метров. Откуда я это знаю? Все просто. От морского рынка ходит муниципальный речной трамвайчик с ценой за билет всего 1 франк. В его маршруте есть остановка пристань технологического университета Новой Женевы. Именно так я обычно и добираюсь до своего учебного заведения, а следовательно дорогу знаю хорошо. Достаточно, чтобы не заблудиться в городской застройке даже ночью. К тому же я уверен, что в 5 утра вся городская гопота давно дрыхнет. «Спорил же я с начальством скорее ради мелочной мести, чем на самом деле думал, будто меня кто-то в это время ограбит». Как и рассчитывал, добрался до рынка без каких-либо приключений, причем успел к самому открытию. Несмотря на столь раннее время, покупателей было много. Большинство из них представляло различные рестораны, кафе или закусочные, но было достаточно пенсионеров и просто любителей свежайших даров моря». Список, выданный мне даасом, оказался на удивление невелик, всего четыре позиции, да и их надо было взять понемногу, максимум на 2-3 порции какого-нибудь блюда. Меня сюда послали явно не за продуктами для ресторана, а по какой-то иной причине. Я-то надеялся, что свое скверное настроение, возникшее в связи со столь ранним пробуждением, развею в спорах с торговцами, но торговаться при таком минимальном объеме закупок задача непростая. Мало кто из продавцов согласится сбивать цену при столь незначительной закупке. Тем не менее, это рынок, а значит, возможно и такое. Да, конечно же, мне пришлось потратить дополнительное время, но все же удалось найти сговорчивых продавцов и закупить самый лучший товар, заплатив две трети из выделенной суммы. Обратный путь также прошел без каких-либо эксцессов. Когда уже подходил к дому, в котором теперь живу и работаю, Вспомнил, что вчера вечером должны были снять леса с фасада ресторана. К тому же уже рассвело, так что можно было посмотреть, какой стиль оформления выбрал Тендас для своего детища. То, что я увидел, заставило меня уронить челюсть на асфальт от удивления. Фасад здания выглядел совершенно не похожим на только что отремонтированный. В лучшем случае его можно описать словом «серый». Я бы даже сказал, обшарпанно серый. Он был уныл и скучен, и ничем не отличался ни от одного иного дома в квартале. А вывеска? Никакой подсветки, никаких объемных букв, которые может позволить себе даже самое захудалое булочная. Просто надпись бежевым цветом по серому «Словенско-японская кухня», и даже названия нет собственного, хоть какого-то. И что за память такая странная славянско японская нет такой совместной кухни и традиции. Что вообще тут делали целый месяц рабочие? Что до, что после ремонта вроде как ничего не поменялось, кроме смайликов, наклеенных на стекла фасада. Чтобы их разглядеть, подошел поближе и сразу заметил различие между тем, что было и что стало. Дело было в окнах. Вместо старых стекол сейчас стояли односторонние пропускающие с нанокомпозитным напылением, к тому же от фирмы, мирового лидера по производству бронированного стекла. Присев рядом с оконным проемом, я смог разглядеть, что и сами рамы усилены. Думаю, если кто-то попытается вырвать их, зацепив крюком, и рванет даже мощным джипом, то его ждет неприятный сюрприз. Затем осмотрел входную дверь и пришел к выводу, что за ней можно спрятаться и от пулемета. Этот внешне непрезентабельный ремонт, думаю, обошелся Дасу в заоблачную сумму. Скорее всего, он в этих делах лишь наемный менеджер, а заправляют всем куда более серьезные люди. На него все просто оформлено на бумаге. Ультрасовременная внутренняя начинка, бронированный, но вовсе не привлекательный фасад, классный шеф, который согласился работать в заведении без нормальной вывески. У меня есть только одна догадка, при каких условиях все это не выглядит бредом сумасшедшего. Не станет ли это заведение чем-то вроде места встреч для мафии или якудзы, если не вообще штаб-квартира одной из бандитских группировок? Да, район, мягко говоря, бедный, но и полиции здесь почти не бывает. А заброшенные склады старого порта вообще идеальное место для хранения чего угодно, оружия, наркотиков, живого товара. Одна нестыковка. Не помню, чтобы у какой-нибудь серьезной банды был подобный символ — смайлик. Во что я впутался? Не стоит ли по-быстрому собрать вещи и искать другую квартиру и более спокойный заработок? Закончив данный поверхностный осмотр, нашел еще и считыватели вибрации на стеклах. Такие обычно ставят, чтобы нельзя было считать звук за стеклом с помощью чуткого к вибрации оборудования. Откуда я все это знаю? Будучи в старшей школе, подрабатывал курьером в фирме, занимавшейся поставкой оборудования для наблюдения. Разумеется, сам я подобное смонтировать не смогу, но узнать знакомое оборудование мне несложно. Таким образом, версия о месте переговоров для тех, кто не в ладах с законом, получила дополнительное подтверждение. Я уже было решил идти и увольняться, как вдруг меня осенило, что если это заведение принадлежит синдикату, якудзе или посредникам, то на сегодня оно становится самым безопасным местом во всем районе. Пули непробиваемые стекла скорее дань традиции. Последняя гангстерская война на Авалоне прошла еще до моего рождения. Перестрелки на улицах или какие-то взрывы иногда случались, но в основном конфликтовали мигранты или залетные бандиты. А Новая Женева в этом плане была очень тихим городом. Нет, это не значит, что здесь случалось мало преступлений, отнюдь. По статистике, число преступлений со смертельным исходом в пересчете на тысячу жителей в нашей столице мало отличается от аналогичного числа в любом ином городе-миллионнике. Но почти все эти убийства на Авалоне, в отличие от иных мест, обходятся без стрельбы. «Острова не любят шума», – такие слова «желтая пресса» приписывает лидеру синдиката. Сказаны они были 20 лет назад, после большой разборки, масштабной войны преступного мира которая длилась почти три года и унесла несколько тысяч жизней. Размышляя над этим, обошел дом и зашел со служебного входа. Когда открывал двери, ведущие в холл ресторана, увольняться уже передумал. Что-то там у окон торчал, сразу же навис надо мной ДАС. Вот же Кронос, с этой стороны окна прозрачные, к тому же солнце уже полчаса как взошло, и вся улица как на ладони. Удивлялся качеству выполненного фасадного ремонта. Совершенно искренне ответил я так, чтобы по интонации собеседник не понял, серьезно я говорю или издеваюсь. И как тебе? Этот вопрос меня едва не вогнал в ступор. Он что, считает, что кому-то может понравиться? Поразительно. Ни награмм ни солгав, отвечаю начальству, смотря прямо в глаза. Ну или туда, где они должны быть, где-то там под щелкой. Выкладывай на стол, что купил. Видимо, поняв, что все вопросы будут отскакивать от меня, как дробинки от броневого пояса линкора, Дас предпочел переключиться на иную тему. «Вот все, что заказывали. Зеленые мидии, дюжина, вырезка ту... Я выгляжу настолько тупым, что не способен запомнить тот список, что сам тебе дал?» Мое воображение уже рисовало сцену, в которой после финала этой фразы мой нос ломается от удара его кулака. Настолько явственными были его раздражения и едва сдерживаемая, внезапно вспыхнувшая злость. Но вместо того, чтобы бить, он развернулся к плите и пробурчал. «Разложи все и приготовь к разделке. Если что-то у тебя осталось после закупки, можешь оставить себе». Он даже не представляет, насколько я скинул цену, потому как то, что он предлагает забрать, равно примерно двухдневному моему заработку. Впрочем, если прислушаться к гудению моих натруженных с самого утранок, то я их, безусловно, заработал. Пока я раскладывал продукты и доставал ножи, Тен Дасс включил плиту и поставил на нее пару кастрюль и сковородку. «Скинь куртку и надень чистый фартук, вон на стойке лежит, будешь помогать». «Но я же не умею готовить». Очень медленно, как в послайдовом воспроизведении, Дас отвел взгляд от продуктов и поднял голову. Его слова, как булыжники, кидаемые циклопом в море, эхом разносились по залу. «А я... что... умею?» Как у него так получается? От каждого его слова мое тело вздрагивало, будто от попадания пуль. Хорошо, что фраза была короткой, и задав этот риторический вопрос, он сменил тональность. «Тебя готовить никто не заставляет, будешь просто помогать». Понял. Вот и хорошо, он принялся неуверенными движениями резать водоросли. Сегодня не открываемся. Нужный чиновник, курирующий лицензирование, прошлым вечером подвернул ногу. В голосе шефа слышится едва сдерживаемое раздражение. Нужный чиновник, всего одно слово вставлено, а сразу понятно все, и не надо никаких объяснений. Оно как ключевой элемент пазла, вокруг которого все собирается без усилий как-то само собой. Может попросить Даса дать мне пару уроков риторики? Но эта мысль быстро вытесняется на периферию, так как работать ножом и думать о постороннем у меня пока получается плохо. Сдвинувшись к плите и скидывая на сковородку зелень, Дас сделал мне деловое предложение. Первые две недели, как все же откроемся, возможно, будут тяжелыми. Я хотел бы подстраховаться и на это время нанять тебя на полный день. На две недели? Да. От открытия до закрытия, потому как, судя по вывеске, время работы ресторана планируется с 12 дня до 12 ночи. Когда как? Надеюсь, подобного не понадобится, но вдруг? Заданий, как сегодня утром, больше не будет? Будут, и завтра будет. Считай, что закупка свежих продуктов – половина твоей работы. Не смогу долго работать в таком ритме. Просыпаться в 5 утра и ложиться за полночь. Отрицательно качаю головой. Обидно, я уже посчитал, сколько заработаю на этих сверхурочных, но подобные нагрузки мне не потянуть, так что придется отказаться. Что же ты хилый-то такой? Нет, это не сочувствие, но и не презрение, скорее искреннее недоумение, вот что слышится в его голосе. От этого становится как-то даже немного стыдно, что запустил себя настолько. Странно, у меня же годами школы выработанный иммунитет на подобные заявления от кого бы то ни было. А тут чуть не покраснел даже. Тогда будешь работать, пока сможешь. И после доставки продуктов я могу идти к себе спать до 12, ставлю свое условие. Сперва помогаешь мне, потом пробуешь, что приготовилось, и иди». Он кинул взгляд на часы. «То есть около половины девятого утра можешь отправляться дрыхнуть». Кивая его словам, как ханьский болванчик, я едва не упустил ключевую деталь. Мне что, пробовать придется все то, что он сейчас пытается приготовить? Причем он именно пытается, а не готовит? Даже мне полному профану в кулинарии это бросается в глаза. Вот эту пережаренную капусту, которую он превратит сейчас в угольки, точно не буду даже пробовать. Пробовать только то, что хотя бы выглядит съедобно, это раз. И удвоенная оплата часов сверхконтракта, это два. Если по второму условию я был готов торговаться, то по первому мною было принято окончательное решение. Полуторное, произносит он всего одно слово, и оно меня устраивает. Через полчаса, спалив или как-то иначе испортив продуктов на сумму более 200 франков, даст так и не смог добиться хотя бы видимости съедобного блюда. Этот парень был просто невероятен в своих ошибках. Нет, безусловно, яичницу он приготовит без труда. Но он пытался готовить блюдо по рецептам лучших поваров, судя по той электронной книге, с которой он постоянно сверялся. Иногда подмывало посоветовать ему сперва начать с чего попроще, но я быстро погасил это желание. «Точно не попробуешь!» С такими словами Тендас пытается пододвинуть тарелку с переваренными креветками, залитую по самые края кисло-сладким соусом и покрошенным туда красным перцем чили. Причем перца этого по рецепту надо было всего ничего, а он нарезал его столько, что горка образовалась. Даже гора, которая гордо возвышается из соусного моря. Панорама, фудзи, вид с моря. Вот что у него получилось, а не то, что можно есть. Нет, я на неделю на больничный слягу с желудочными коликами, если хотя бы попробую. Категорически отказываюсь, обеими руками отпихивая от себя предложенное блюдо. А это? «Нет». «Хорошо», — думал он будет настаивать, но, слава трехликому, этого не произошло. «Можешь идти спать». «Я сегодня понадоблюсь?» «Нет, отдыхай». «Тогда до завтра». «Пока-пока». Он больше увлечен разглядыванием результатов своего кулинарного фиаска, чем диалогом со мной. Быстро снимаю передник и спешу удалиться, пока он не передумал. Жутко хотелось спать, глаза буквально слепались. Но раз мне предстоит неделя ударного труда, то перед ней следует уладить некоторые вопросы. Поднявшись к себе в комнату, с трудом преодолев притяжение дивана, который манил и обещал прекрасные сны, я уселся в кресло и включил комп. Сверившись с расписанием работы деканата и моей кафедры, написал пару писем и сообщений, после чего, скинув на флешку логи тренировок и выпив горячего кофе, вышел на улицу. На автомате направился в сторону морского рынка, но не прошло и половины квартала, как мои натруженные за сегодня ноги неприятно заныли. Трезво оценив свои силы, развернулся в сторону автобусной остановки. Да, придется сделать несколько пересадок, но я и так за сегодня пешком прошел больше 10 километров. Хватит. Несмотря на то, что это время суток было даже безопаснее предрассветного, так как ближе к 9 утра засыпали самые стойкие из гопников, все равно не мог отделаться от привычки постоянно вертеть головой. До университета добирался более двух часов, потому как, не подумав головой, воспользовался наземным маршрутом и закономерно поймал все утренние пробки, какие только возможны. Затем отметился в деканате, подписав пару документов, и навестил университетский лазарет. Дежурный физиотерапевт ощупал мою кисть, осмотрел снимки, Задал множество вопросов, заполнил мою медкарту и, пожелав полного выздоровления, попросил навестить его через месяц. Очень хотелось зайти в помещение киберспортивного клуба, но сейчас все студенты на занятиях, и там, соответственно, закрыто. До назначенной встречи, ради которой я сюда, собственно, и приехал, оставалось еще около получаса. Потратил их, забежав в столовую и все же позавтраков только успел допить сок, как получил сообщение от сенсея, встречу с которым я и ожидал. На мое удивление, для разговора он предложил встретиться не в клубном кабинете, а в беседке славы, которая находилась на малой аллее университетского парка. Доброго дня, как и следует из правил хорошего тона, я как младший поздоровался первым. Привет-привет, Янг просто махнул в ответ рукой, тем самым давая понятие о неформальном формате предстоящего общения. Логи принес? Пожалуйста, отдаю ему флешку. Руку дай. Это уже, можно сказать, ритуал при наших встречах после моей травмы. Тренер учится на физиотерапевта, и я для него еще и учебное пособие. Мидкарту. Это у него что-то вроде персональной тренировки. Он осматривает меня, делает свои выводы, а затем сверяет их с мнением профессионального врача, которое записано в карте. Так как подобное меня не напрягает, да и привык уже, то спокойно протягиваю ему карту». Удовлетворенно цокнув языком, видимо, его мнение совпало с осмотром университетского врача, и вернув мне документ, сенсей предложил. «Логи я посмотрю, конечно, но давай сперва на словах». «За две недели никаких изменений. Несмотря на то, что я готовился сказать именно это, данные слова дались мне нелегко. Нулевой прогресс». То есть наши надежды не оправдались? Жаль. В его интонациях слышится печаль. Хотя я понимаю, что сокрушается сенсей не столько из-за меня, сколько переживает за команду, все равно как-то теплее стало. Если и через две недели не будет никаких изменений, то, боюсь, не надо меня жалеть. Ты сам уже все понял. Сенсей подкинул флешку в ладони. Время реакции — 150 миллисекунд. А было? 127. Мне все понятно, так как со временем реакции выше 140 в киберспорте делать нечего. Не только в БА, но даже в стратегиях, не упоминая файтингов. Там нижний предел 125, если хочешь достичь реально высоких результатов. Все остальное можно поправить, но не это. Он явно потянулся похлопать меня по плечу, но быстро передумал: Как зубрежка. Если я вылечу из команды, то единственный мой шанс остаться в университете – подтянуть учебу. Тяжело, очень. Требования, которые предъявляет тунш к своим студентам, выше моего потолка. Даже за оставшиеся месяцы не выучишь все. Выучу, это правда, но не вся, и я продолжаю. Но толку-то, если выучить то, что здесь принято за норму, мне потребуется много месяцев. Как я саму учебу потяну без скидки на спортивный коэффициент? Что мне в тебе всегда нравилось, это твой здравый разум. Не думаю, что это комплимент, но на всякий случай вежливо киваю. Нам тебя не хватает, ты нужен команде. Вдруг ни с того ни с сего, тренер резко сменил тему разговора. Его слова льстят, но как-то это странно. Я никогда не был в лучших. Если смотреть объективно, то в команде я середняк. По эффективности болтаюсь между пятым и шестым местом. Заменить меня непросто, но задачи явно не из чрезмерно сложных.